Глава сорок вторая. Очередное происшествие происходит вечером в пятницу, когда мы с Марком гуляем на детской площадке. Уже холодно, поэтому я зову его, сообщая, что пора возвращаться в квартиру. «Марк, пора домой, уже темнеет», — говорю я, поднимаясь с лавочки и направляясь к качелям, где он веселится. «Еще пять минут, пожалуйста», — умоляет он, глядя на меня своими большими глазами. «Хорошо, пять минут», — соглашаюсь я не в силах отказать ему. В этот момент к нам подходят двое полицейских. Их серьезные лица заставляют меня напрячься. Добрый вечер, обращается один из них, высокий мужчина с колючим, пронизывающим меня насквозь взглядом. Мы ищем украденный телефон. По навигации он находится здесь. А на площадке кроме вас никого больше нет. Украденный телефон? Простите, но мне кажется, что вы ошиблись, отвечаю я. Чувствуя, как внутри начинает расти беспокойство. Трекер указывает на детскую площадку, простите, отвечает второй полицейский, молодой парень с мягкими чертами лица. Он ведет себя более сдержанно из-за моей беременности. Поэтому нам нужно осмотреть ваши телефоны. Я достаю свой телефон и протягиваю его им. Вот мой, говорю, чувствуя себя неловко. Это должно быть какая-то ошибка. Полицейский внимательно осматривает мой телефон, затем возвращает его. «Спасибо, но это не он», — говорит молодой полицейский. Меня вдруг озаряет. «Марк, подойди сюда!» — зову я брата. «Можно на минуту твой телефон?» Марк подходит ко мне, не подозревая ничего плохого, и протягивает свой телефон. И я передаю его полицейским. «Проверьте, пожалуйста, этот телефон», — говорю им. Они подключают его к своему устройству и спустя несколько мгновений подтверждают. «Да, это тот самый украденный телефон». Я чувствую, как внутри все сжимается от ужаса. Марк, услышав это, начинает истерику. «Нет, это подарок от папы! Я его не украл!» — кричит он. Слезы текут по его щекам. Я, опускаясь на колени перед Марком, обнимаю его и шепчу. «Марк, успокойся, пожалуйста. Мы разберемся, я обещаю». «Извините, но нам придется забрать телефон», — говорит высокий полицейский, смотря на нас с сочувствием. По закону собственник украденного телефона имеет право его вернуть, если он будет найден. И нам придется взять у вас показания, чтобы понять, откуда он у вас взялся. Они не говорят прямым текстом, но я понимаю, что подозревают в краже меня. Не забирайте, это мой телефон! – кричит Марк, вырываясь из моих объятий. Я чувствую беспомощность и отчаяние. Я хватаю брата за руку, удерживая его. Ему несколько дней назад отец подарил. Скорее всего, купил у перекупов каких-то, Пытаюсь говорить спокойно, хотя и сама на грани. А вдруг Анатолий его украл? Я не знаю, чего ожидать можно от этого мужчины, но при Марке не озвучиваю этого вслух. «Пожалуйста, подождите минуту», — говорю я, стараясь успокоиться. «Дайте мне немного времени, чтобы объяснить Марку, что происходит. Он еще ребенок, и он очень ждал этого подарка». «Конечно», — кивает мужчина. Я, поворачиваюсь к Марку, стараясь говорить мягко и успокаивающе. «Марк, послушай меня. Этот телефон был украден у кого-то, и нам нужно его вернуть. Папа купил его, не зная об этом. Сейчас нужно отдать телефон этим людям. У тебя есть еще один, так что ничего страшного не произошло». Марк все еще плачет, его истерика не утихает. «Но «Ну, это был подарок папы, Вероника!» – шепчет он сквозь слезы. «Это от папы!» «Я знаю, малыш, но сейчас нужно поступить правильно». Марк внезапно бросается на полицейских, требует вернуть телефон. Я хватаю его за руку, строго прикрикиваю. «Успокойся. Мама очень расстроится, если узнает, как ты себя вел». Это заставляет его немного утихомириться. Я извиняюсь перед полицейскими, потом они составляют протокол. Я ставлю свою подпись. Они забирают телефон, оставив нас на площадке в тишине. Мы с Марком возвращаемся домой. Он сразу же бежит в комнату и громко хлопает дверью. Он расстроен, я понимаю. Он так долго ждал отца, хотел от него хоть какое-то внимание, и тут такое. Но меня гложет смутные сомнения насчет этого телефона. Мне кажется, я выдохну только тогда, когда узнаю, что Анатолий снова уехал на свои заработки. И я даже не хочу знать, в чем именно заключается его работа.